Глава вторая. Нелегкая работа. Я просто о том, что в любой другой стране, сменить там за четыре года четыре премьер-министра, наступил бы кризис. Он ведь еще работает. Ха, это всего лишь вопрос времени. Хотя, сказать по правде, Японии кризис не грозит. Очередная отставка приведет к тому, что политический двигатель так и будет крутиться в холостую. Кого это заботит? Это называется политическая апатия. Именно, на последних выборах явка была меньше 50%. Как мы собираемся что-то изменить, если половина населения Японии ничего не трогает? Но, ну, может, с этим просто вообще ничего нельзя поделать, сиделая не в отсутствии интереса к политической жизни? Глядя сквозь шторы на мрачный рассвет, Ивата представил, как жители Токио по всему городу убавляют звук радио. И не потому что обсуждалась неинтересная тема, раздражало самодовольство ведущих. Один орёт на другого, что тот с ним не соглашается, но в том-то и дело, что вести себя так они должны по условиям контракта. «Как их заинтересовать? Вот возьмём школьников. Их не учат спрашивать почему, не учат возражать, отстаивать свою позицию в споре». Они, как губки, просто впитывают все, что им в голову вложат. Есть неординарные? Давай их в бейсбольную команду. Пусть там ищут свое место в жизни. Вот и выходит, что каждый японец с детства совсем соглашается, лишь бы согласиться. Ивата переключился на местную чистоту. В Токио 5 часов утра, и если вы только что присоединились к нам, напоминаем, что сегодня наш разговор идет об одной из наиболее активно развивающихся в последнее время религиозных организаций Японии – АТЭТИ. Одни говорят, что она несет людям свет, обогащающий их жизненный путь, другие, что она просто занимается мошенничеством ради обогащения. А кто-то зашел так далеко, что считает ее культом. Что думают об этом наши радиослушатели? Задавайте свои вопросы нашим гостям. Звоните прямо сейчас, будем рады услышать вас». Ивата переключал станции, пока не остановился на новостях. В настоящий момент платформа железнодорожной линии «Яманоте» оснащена синими светодиодными лампами, специально разработанными в рамках программы сокращения постоянно растущего числа самоубийств среди пассажиров. Несмотря на отсутствие значимых научных данных о том, что использование подобных ламп способно изменить столь тревожную тенденцию, некоторые эксперты полагают, что синий цвет определенно может оказывать успокаивающий эффект, передает Сумика Симасака. Гудок поезда эхом отозвался в гомоне пассажиров, спешащих из только что прибывшего поезда и в режущих слух объявлениях транспортной службы. Ивата любил подобные шумовые эффекты. «В последние годы учащение случаев суицида в нашей стране происходило на фоне неблагоприятного экономического климата». Голос ведущей был детский, но боевой. «Печально, что снова и снова на платформах перегруженной линией Яманоте совершаются такие трагедии. Какова же реакция руководства Восточно-японской железнодорожной компании?» По словам профессора Хираюки Хараде из Национального исследовательского института, активного участника программы, синий цвет чаще всего ассоциируется с небом и океаном. Именно поэтому он оказывает положительное воздействие на состояние людей, страдающих неврозами. Возникает вопрос, получим ли мы желаемый результат, при том, что эффективность программы не нашла пока подтверждения, а денег уже вложено немало. «Мне удалось побеседовать с представителем Восточно-японской железнодорожной компании». В эфир дали фрагмент интервью. «Господин Тадакора, так как на данный момент нет ни одного неопровержимого доказательства, что замена осветительного оборудования поможет решить эту проблему, вы не боитесь, что при бюджете в 15 миллионов йен этот проект воспримется лишь как рекламный трюк?» а В ответ послышался нервный смешок. Хм, все очень просто. Люди гибнут, и наша обязанность изменить эту ситуацию. Вот почему на всех 29 станциях и линиях Ямонота внедрена новая система освещения. И это только начало, а 15 миллионов йен сущая мелочь в случае успешного результата. Вновь заговорил Симасака. «Позиция вашей компании мне понятна, но к концу финансового года жители Токио почувствуют на себе реальное положение вещей в экономике. Оно их может и разочаровать». Примечание. «Финансовый год – период, на который устанавливается бюджет и за который подводятся финансовые итоги. В Японии традиционно с 1 апреля по 31 марта». Конец примечания. Не случайно пик самоубийств традиционно приходится на март. Судя по предварительным данным Национального полицейского управления, в 2011 году число самоубийств продолжит расти. Что же касается синего освещения, то пока не ясно, какое влияние оно окажет на пассажиров токийской железной дороги. С вами была Сумика Симасака. вот выключил радио. Он принял душ, наспех побрился, надел темный костюм и старый черный галстук и вышел из дома. Втиснувшись в автобус номер 51, Ивата всю дорогу пялился на пассажиров, играющих в телефоны. Он сошел за одну остановку до станции Сибуя. Миновал небольшой канал, притаившись меж стоящих вплотную друг к другу жилых домов явно завышенной стоимости. Рестораны, уютившиеся здесь, выживали лишь благодаря дневным посетителям, офисным служащим. На стенах заведений красовались многочисленные граффити и ободранные объявления странноватого содержания. «Дивиди, комплексные обеды, лекарства». Токийский дождь отдавал зловонием сточных вод. Кроме того, в воздухе ощущался специфический запах сои и выхлопных газов. Свернув на Мэйдзи Дори, Ивата уперся взглядом в здание полицейского участка района Сибуя – Пятнадцатиэтажное V-образное строение бежевого цвета скорее напоминало штаб-квартиру Международной страховой компании, чем полицейскую контору. В потоке пешеходов и вахта пересек залитую дождем мостовую и поспешил к лестнице, ведущей к главному входу. В замысканном вестибюле в ожидании своей очереди сидели с растерянным видом безликие посетители – Ходатайство родственников задержанных, жалобы молодых женщин на домогательство незнакомцев, заявление о краже велосипедов, хлеб насущный сотрудников отдела полиции. Обогнув очередь, Севата подошел к стойке администратора и представился. Лысеющий полицейский выписал ему временный пропуск. «Вам на 12-й, лифты в дальнем конце холла». Стены лифта пестрели объявлениями о розыске подозреваемых в преступлениях и пропавших без вести граждан. Огромный плакат инструктировал туристов о пошаговых действиях при обращении в полицию. Первое. Расскажите, что произошло. Меня ограбили. дороба Десю. Я попал в аварию, Котсю Дико Дессю. Назовите ваше местонахождение, назовите ваше имя и адрес. Из лифта и вата попал в вибрирующую от телефонной болтовни и сигаретного дыма атмосферу просторного офиса. Галогенные лампы придавали лицам неприятный болезненный оттенок, всю заднюю стену занимала гигантская цифровая карта Токио, на которой и тут и там вспыхивали огоньки, обозначавшие место происшествия. Город был темный, а огоньки красные, под картой, подобное омиганию уставших глаз, зелеными сигналами пульсировали ряды мониторов. Ивато уловил запах освежителя воздуха, но цветочному аромату было не под силу заглушить резкую вонь потных подмышек. Все были погружены в работу, за исключением кучковавшейся в центре комнаты компании бездельников в скверных костюмах, что уставились на фотографии с места преступления. Самый высокий из них сжал губы и фыркнул. «Да не гони ты, Хариба! он говорил в нос с невозмутимым видом. «При первой же возможности ты свое возьмешь». Раздался дружный гогот, а сам Хариба скривился в кислой мине. Ивато прошествовал мимо и в конце комнаты остановился перед дверью с табличкой «Старший инспектор Исао Синдо». Он решительно постучал и вошел. Кабинет инспектора оказался безликим квадратным помещением с опущенными шторами. Синдо, высокий мужчина лет пятидесяти с намечающейся лысиной, казалось, давно не мылся и не брился, не говоря уж о регулярных пробежках. Ивата поклонился и переложил пачку бумаг с одного из стульев. Синда потер свой когда-то сломанный нос и уставился на гостя. Ивата словно не замечал его взгляда, продолжая осматривать комнату. Ничего личного, ни фотографий, ни наград, ни детских рисунков. а Лишь картотечные шкафы, папки с документами до следы от кофейных чашек, что определенно вызывало уважение. «Так», — начал Синда усталым надтреснутым голосом. «Выходит, вы наш новый инспектор». «Так точно, сэр». «Ивата?» Он держал в руках личное дело Ивата, листая страницы. «Так точно. В Штатах учились. Изучал политологию в Калифорнийском университете. Потом прошел практический курс для сотрудников правопорядка в колледже «Мирамар» в Сан-Диего». «Возможно, этого достаточно для американского копа. А что у вас имеется из местного опыта?» Практика и аттестация в Национальном полицейском агентстве «Футю». Другие учебные заведения Японии. После окончания училища нет, сэр. Все данные должны быть в моем личном деле. Я умею читать Ивата, но сейчас мы беседуем. Конечно, сэр. Скажите, вы вообще-то считаете себя японцем? Я родом отсюда, сэр. Мои родители тоже. На моем паспорте изображен цветок хризантемы, точно такой же, как и на вашем. «Я японец, сэр, независимо от того, что я считаю». Синда хмыкнул и откинулся на спинку стула. «Практический опыт полицейской работы». «Четыре года. Полиция префектуры Тиба, управление Тёси». «Спокойная жизнь на побережье, а». «Я работал в отделе убийств, сэр». «И что же, случались у вас настоящие убийства? Самоубийство и аварии не в счёт». «Не раз. В том числе убийство на озере Хинума». «Вели это дело?» Ивата кивнул. «Да, припоминаю, что-то читал об этом в газетах. Огромкая история». Синда замолчал, просматривая последние страницы дела Иваты, после чего спросил. «А потом вы взяли отпуск на... 14 месяцев». «Да, сэр». «Это не мое дело». «Но это мое дело, понимаете?» Ивата кивнул, и Синда захлопнул папку. Он узнал все, что надо. «Я должен спросить». «Ты уверен, что Токио тебе по плечу?» «Чтобы продержаться в первом отделе, требуются стальные нервы. Это не возвращение к привычному. Это подъем сразу на два-три уровня. Осознаешь это?» «Я готов, сэр. Уверяю вас». Синда потер пальцами губы. «Ну ладно, буду с тобой честен. Я не люблю парней, которых к нам перевозят. Сотрудники первого отдела должны знать все нюансы работы, а не пускать пыль в глаза». Синда вздохнул. Но «Ну, «У тебя отличное образование, хорошие рекомендации от коллег из тёси. И, и по-английски говоришь, и дела раскрывал. Это впечатляет, чё там». Ивата взглянул на стопку толстых папок с делами на столе инспектора. Он заметил, что в пластиковом контейнере из-под еды полно салфеток, а единственным прибором, которым пользовался инспектор, был нож. «Решено», — резюмировал Синда, казалось, сам для себя. Затем поднял трубку телефона. — Сакая, зайдите ко мне, пожалуйста. Он повесил трубку со вздохом, в котором Вать послышалась затаенная досада. Раздался стук в дверь, и в кабинет вошла молодая женщина, лет по тридцать. На ней был серый костюм и ослепительно-белая блузка. Она словно не замечала своей красоты, а улыбка её была дежурной. Ростом лишь немного ниже и ваты, на шее тонкая золотая цепочка с бабочкой. Она быстро поклонилась, но Синда замахала рукой. «Садись, садись!» Когда она садилась, Ивата уловил аромат ее духов, бесцветочных нот, словно исключительно для формальности. «Сакая — это наш новый сотрудник, инспектор Ивата. Он будет вести расследование, а вы ему поможете. Добро пожаловать в отдел убийств, ребятки!» Она искоса взглянула на Ивату, если она и обрадовалась, то никак этого не показала. «А как же дело Такары Мацо, сэр?» Голос у нее был неожиданно низким. «Считайте, что пропавших без вести вы переросли. Этого придурка рано или поздно найдут в сточной канаве. Ещё вопросы, Сакаи? «Нет, сэр, спасибо за доверие». Синда взял со стопки верхнюю папку, помеченную крупной надписью. «Убийство семьи Канасиро». Прежде чем передать дело своим сотрудникам, он направил в их сторону согнутый палец. «Значит так, смотрите в оба, будьте предельно осторожны». Это дело вел покойный Акаси, пока не звезданулся нахрен три дня назад с моста. Он был здешней легендой, так что держите марку. Кроме того, дело Минэфонг обрушилось на нас с мощью цунами. Делайте все возможное и невозможное, но помощи от других отделов не ждите. Семья корейская на первый полосу не тянет, особенно когда в собственной квартире нашли труп секс-символа. Он протянул папку через стол Ивати, который тут же принялся за чтение. Спустя минуту он спросил: Что, всю семью? Синда криво улыбнулся. Именно так, сынок. Это вторая, может, третья степень тяжести. Но ну, за работу. Их убили в ночь после дня Святого Валентина, так что вы уже опаздываете. Ивата и вот и Сокая одновременно встали и поклонились. Рада стараться, сэр, выкрикнула сакая Хотелось бы надеяться. Не удостоив партнера взглядом, Сакая открыла дверь и пошла по центральному проходу офиса. Она уверенной походкой направилась к лифту, игнорируя взгляды коллег, и, видимо, давно привыкла. Группа мужчин вокруг кулера при ее приближении затихла. Когда они миновали эту компанию, мимо уха и ваты вжикнула резинка и отскочила от спины Сакайя. Она не замедлила шага, но Ивата заметил, как покраснело ее лицо. Обернувшись, он наткнулся на ухмылку самого высокого мужика. Землистого цвета кожи, безупречная короткая стрижка, влажные алые губы. При взгляде на Ивату его губы растянулись в улыбке, то ли в знак предупреждения, то ли насмешки. А за ними проглядывали собачьи клыки. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» «Не теряешь времени даром», — гаркнул он. Ивата отвернулся. Сакая ждала лифт, скрестив руки на груди. Двери открылись, и Ивата вошел в лифт вслед за ней. На служебной парковке Сакая подошла к будке охранника, показала значок и расписалась за машину. Это была темно-бордовая «Тойота Краун». «Она числится за тобой», — Сакая бросила ему ключи. «Так что не лихач». Как только они выехали на Мэдзи-Доре, на них обрушился дождь. Сакая нажала кнопку, и тусклая улица окрасилась в ярко-синий. Завыла сирена, и поток машин начал распадаться надвое. Ивата направлялся на запад в сторону Сатагаи. Этот популярнейший район города в тот день словно вымер. Слышался лишь шум дождя, барабанящего по листьям деревьев. Улицы опустели, Где-то вдалеке, в направлении центра города, прогромыхал неторопливый поезд. Ивата и Сакаи вышли из машины. Парковка представляла собой открытый участок, что вклинился между рекой Тама и полосой деревьев, служащей своеобразной границей университетской территории. Сакая наглухо застегнула черный плащ и пошла вперед. Она вела его вниз по ступенькам к самой воде. Ивата остановился. Сакая, в чем дело? «К этому времени место преступления должно быть оцеплено полицией, а свидетели опрошены. Все эти автомобили нужно проверить». «Ты же слышал, что говорил Синда о взаимодействии». И вот и достал блокнот и записал номера трех машин со стоянки, после чего они двинулись в направлении юга вдоль берега реки, поверхность которой была усеяна не ко времени облетевшими лепестками вишни, пока не дошли до лестницы, ведущей комплексу жилых домов, обнесенных оградой». Под дождем ежился несчастного вида полицейский. Из-под надвинутой на лоб фуражки белым облачком вырывалось его дыхание. «Простите, пресса не допускается!» Сакая едва улыбнулась и вытащила свое удостоверение. Полицейский извинился, приподнял желтую ленту и открыл им ворота. Малахитовая муть-луж образовала во внутреннем дворе хлюпующее болото. В брошенных касках скопилась вода, строительная техника напоминала спящий скот. Однако броская вывеска гласила «Вивус Констракшн! Хорошая жизнь!» От комплекса осталось уже немного. Снос затронул все здания, кроме одного, самого дальнего. Сакая чертыхаясь шлепала по грязи, но не думала замедлить шаг. «Догоняй!» — бросила она через плечо. «Что ты топчешься?» Не считая внушительных размеров, дом семейства Конессира являлся самой обычной двухэтажной бетонной коробкой, огороженной небольшим забором. Он сохранился в прекрасном состоянии, с гаражом и балкончиком на втором этаже. Эдакий лакомый кусочек в отдалении от шумных улиц, настоящая городская дача, под нависающими кронами деревьев. Все шторы в доме были задернуты, а окна закрыты, кроме одного. Под навесом в длиннополых фирменных дождевиках стояли двое полицейских. Они изучали газетную статью, посвященную смерти Мины Фонг. «Самоубийство или нечто большее? Сенсационные подробности далее в номере». У высокого худого копа напрочь отсутствовал подбородок, а коротышка с родинкой над бровью, видимо, красил волосы в рыжий цвет. Родинка подпрыгнула вверх, когда он увидел Сакай. «А вы кто такие?» Сакая махнула удостоверением и стряхнула с брюк шметки грязи. «Отоприте двери», — сказала она без всякого выражения. Тот, что без подбородка, осклабился и вернулся к газете. Родинка покраснел. Облизнув губы, он спросил. «Хотите сказать, что вы следователи?» Как только Сакай взглянула на него, он тут же осознал свою ошибку. «А ты что думал, разносчики пиццы?» «Да нет, я просто... Имя... Хатанака...» «Но... Значит, Хатанака... Я попросила тебя открыть дверь, но по непонятной причине мы до сих пор дискутируем. Так что перехожу к угрозам, но имей в виду, все это не для протокола» зато касается твоей жирной задницы, камеры с бугаями и подгузников для взрослых. Надеюсь, ты улавливаешь, что подгузники твоего размера вряд ли найдутся». Побледневший Хатанако кивнул, Сакай повернулась к Дылде и выдернула газету из его рук. «А ты к той минуте, когда я тут закончу, оцепишь парковку и раздобудешь имена владельцев тачек или останешься калекой. Знаю я десяток другой плохих парней, которые с удовольствием врежут тебя по почкам, а потом подадут их мне на блюдечки. Мы поняли друг друга?» Оба испуганно кивнули. «Славненько, спасибо, офицеры. Пшли отсюда». Дылда тут же затрусил к парковке, на ходу цепляя рацию, вытащил из кармана ключи от дома. Ивата изо всех сил сдерживал смех. «К моменту прибытия полиция дверь была закрыта?» «Да, сэр». «Кто обнаружил тела?» «Бабушка по материнской линии». «Где находятся тела?» «В распоряжении судмедэксперта». Хатанако отпер дверь, и Сакай уверенно вошла в дом, не заступая за линию, обозначенную на полу клейкой лентой синего цвета. За ней тянулся легкий шлейф пряного аромата. Поначалу легкий, но через мгновение его накрыла терпкая землистым привкусом волна, словно он содрал с грунта клок лесного мха и зарылся лицом в потаенные земные недры. «Я счастлива с тобой. Прошу тебя, скажи мне». «Инспектор?» — Хатанако недоуменно хмурился. «Да? Я говорю, могу ли я быть чем-то полезен?» Ивата прокашлялся, собираясь с мыслями. «Во-первых, сообщите ваш номер телефона. Далее проведите широкий опрос соседей. Я хочу знать, были ли у них долги, недоброжелатели, враги и так далее. И не забудьте про любовные делишки. Убийства произошли в ночь на Святого Валентина. Шашни, старые сплетни. В общем, вы поняли». «Да, сэр». Хатанак нацарапал свой номер на клочке бумаги, наклонился и вышел, закрыв за собой дверь. В коридоре было сумрачно и тихо. Прихожая заставлена обувью, на стенах фотографии. «Дом как дом. Блажен тот, будь он царь или смерть, кто находит мир в доме своем». И вот стояла рядом с Сакай, которая быстро пролистывала дело. «Ну что, готов?» «Готов. Отлично. Итак, Фред Флинстоун был обнаружен наверху в спальне. Тела остальных здесь». Она махнула в сторону гостиной. Хатанака сообщила, что дверь была заперта. «Вероятно, убийца был ключ». Или они его знали? Однако наверху открыто окно, а на входной двери отпечатков пальцев не нашли. Значит, он был в перчатках. Поздравляю, есть первая зацепка. Приступим. Дама. Сначала дама. С этими словами она распахнула дверь гостиной. И вот и закрыл глаза, сделал глубокий вдох и пошел внутрь. Я иду, иду, качаясь, словно челн в твоих руках. Комнату освещало множество ламп, тела убитых успели унести, но тошнотворный запах все еще наполнял воздух. Ивато хорошо его знал. Запах разлагающейся органики, белков, жиров и углеводов. Трупный смрад, гнилостная жижа, вытекающая из кишок вследствие постепенного разрушения соединительных тканей. Словом, хлеб, насущный первого отдела. Как живописно! Сакая кивком указала на гигантское кровавое пятно на стене. «Этот рот Пикассо из себя корчит, что ли?» «Ты хотела сказать полока?» «Кого?» «Неважно». Ивата переступил через пропитавшуюся кровью школьную тетрадку. Капля крови приземлилась на кончик носа улыбающейся модели, красовавшейся на обложке журнала домашний очаг. На подоконнике, безвольно опустив листья, умирал маленький бонсай. Сакая кивнула на три отчетливых, уже потемневших кровавых пятна на ковре. «Знакомься, Вилма, Бамбам -бам и крошка Пеблз. Она молча передала ему несколько фотографий. Мать семейства лежала, распластавшись на спине, со вспоротыми внутренностями и перерезанным горлом. Старший сын подросток умер, сидя спиной к стене, с огромной раной в области живота. В углу ускорчился труп маленькой девочки, со вздернутыми, словно от немого ужаса, перед смертью плечиками. «Городские огни! Как прекрасны они!» «Думаю, схема такая». Сакая сжала руки, так что хрустнули суставы. Убийца угрожает детям, мать ничем не может им помочь. Он убивает ее тут же, первый. Мальчик бросается на ее защиту, он большой, сильный, возможно, ударил убийцу раз-другой. Так что первую живую рану убийца нанес ему, защищаясь. Последнюю он убивает малышку, перерезая ей горло. Та забилась в угол от страха. Ивата кивнул. «Мертвые дети, гниющие трупы — лишь часть их работы». Такая же, как перегруженные перекрестки и полицейские отчеты. Отличный анализ Сакая. Она проигнорировала комплимент, продолжая листать материалы дела. Наш Пикассо не оставил ни единого отпечатка. Идем дальше. Они осмотрели подвальный этаж, там все было на месте. Поднявшись наверх, заглянули в ванную. Окно над унитазом было распахнуто. Холодный ветер со свистом врывался в дом. Ивата опустил сиденье, и на нем обнаружился след грязного ботинка. «Ведь об этом в деле ни слова?» Сакая пожал плечами. «По крайней мере, теперь мы точно знаем, как он сюда проник». Они вышли в коридор и отправились в комнаты детей, где не нашли ничего необычного. Затем осмотрели балкон, подземный гараж. По всей видимости, у семьи не было автомобиля, несмотря на несколько масляных пятен на полу и старую бутылку с антифризом. «Где же машина?» спросила Сакая вслух. «Гараж давно пустует, они ее продали». «Сейчас», — Ивата набрал номер Хатанаки. «Алло, это снова я. Такой вопрос. пробейте ко мне машину, зарегистрированную на имя Канессира. Возможно, у них были финансовые проблемы, они ее продали или заявляли об угоне. Дайте знать, как только выясните». Когда Ивата отключился, Сакая подмигнула ему. «Быстро соображаешь, что там осталось?» — спросил он в ответ. «Кабинеты спальни родителей». «Тогда пошли». Они снова поднялись наверх. Дверь кабинета была распахнута, стеж. Слева от клавиатуры, включенного компьютера, стояла ведерко растаявшего мятного мороженого. «Странно», — тихо произнес Ивата. «Возможно, он решил подкрепиться после тяжелой работы. Не видно ложки?» Сокая передала ему папку с делом, уселась перед компьютером и, натянув резиновую перчатку, открыла историю поиска. «Надо же!» Она почесала затылок. «Да он просидел в сети несколько часов». «Это точно он?» Сайты открывали намного позже времени смерти. Театральные новинки, новости бейсбола и, наконец, поиск рейсов в Корею. «В деле нет ни слова о проверке компьютера, но, думаю, нашим гениям стоит минут двадцать здесь покопаться». Ивата отрицательно покачал головой. — К конце не сходится, Сакая. Он убивает целую семью, не оставив отпечатков, и забывает удалить историю поиска. — Хочешь сказать ложный след? Ивата пожал плечами. — Ведь все остальное он явно спланировал. Сакая задумалась. Возможно, слишком уж хитер наш Пикассо, мать его. Ивата перелистал дело. — Тебе не кажется, что тут многого не хватает? Словно все сделано наспех. «Неудивительно», — учитывая случившееся с инспектором Акаси. «Пошли взглянем, что там в последней комнате». Из кабинета они направились к спальне, перед дверью которой обнаружили кровавое пятно. Они остановились, и Сакай заговорила первой. Так Фред лежит в постели, предположим, неважно себя чувствует, услышав звуки из ванной, выходит посмотреть. Почему он вышел? Почему не решил, что у жены просто несварение?» Возможно, шум был громкий. След смазан, так, может, убийца поскользнулся и упал? Не исключено. Как бы то ни было, хозяин дома выходит, видит Пикассо, и начинается драка. Убийца берет верх, выведя из строя основного противника, и теперь у него развязаны руки. Ивата наклонился к кровавой луже. Отец был тяжело ранен, но нам известно, что он умер в спальне. И что же? Если он был в сознании... Он мог слышать, как тот внизу разделывается с его семьей. «Господи, как я люблю свою работу!» Сакая сморщила нос. «Готов?» Ивата кивнул, и Сакая открыла дверь в спальню. Повсюду была кровь, масса канисира. «Городские огни! Как прекрасны они!» Ивата знал, как совершаются убийства. Знал он и что бывает после смерти. Кремация отца займет 90 минут, кремация сына Сейди приблизительно столько же. Такау, жену главой семейства, кремирует за сорок пять минут, но шестилетнюю хану минут за двадцать. Для кого-то полдня работы, не больше. Ивата смотрел на закат за скалистыми вершинами, смотрел на камни внизу. На мгновение его охватила оторопь. «Я счастлива с тобой, прошу тебя, скажи». «Ивата, что с тобой?» «Все в порядке», — он взял себя в руки. «Здесь темновато?» Сакая разглядывала пятно крови на кровати. Ивата распахнул шторы, впустив в комнату яркий свет. И тогда увидел. Сакая пока ничего не заметила. Она сосредоточила все внимание на снимке трупа отца. Множество колотых ран, и это уже после первого нападения в коридоре, похоже, Фред стал для Пикассо музой. На фотографии между ребер несчастного виднелось глубокое отверстие. Он вынул из него сердце. Шепотом произнес Ивата, все еще глядя на потолок. «Это ритуальное убийство Сакая, сердце — это знак. Видишь, он вырезал только сердце хозяина дома, а мужчины у остальных не тронул». «Ритуальное убийство? А ты не преувеличиваешь? Может, он убил из-за денег или из-за мести? А может, мы имеем дело с психом, который увидел открытое окно?» И решил воспользоваться случаем. Не молчи. Вместо ответа Ивата указал на потолок. Сакая прикрыла рот ладонью. Ни хрена себе. На потолке с жирными мазками было изображено черное солнце.